Глава 9. Побоище. Первую половину дня они дружно отходили от шока, вызванного увиденным. Сергеич с Юрой атаковали их расспросами, но на многие сапфир да и Мусаси ответов не знали. Кое что объяснялось в институтской книжице, правда, подробного описания того, что они видели, там не было. Упоминалось только про орду. Массовую, беспричинную, по мнению института, миграцию тварей. Да и неизвестная военная в рацию орали про Орду. В конце концов, действие адреналина, вплеснувшегося в кровь от вида лавины тварей, прекратилось, и они начали готовиться к предстоящему отъезду. Тайм-аут в два дня, взятый друзьями, решили использовать с толком. Сергеич, знающий на фабрике каждый уголок, быстро набросал план, что и где лежит. Из запасов скоропортящегося сырья, в основном говядины, которая еще хранилась в холодильниках, они готовили себе тушенку. Для этого использовали мощности второго генератора из тех, которые были предназначены для мини-отеля и императорских номеров. Пришлось, правда, протянуть к одному из цехов силовой кабель, который был откопан на складах Сергеичем. Запитали несколько автоклавов и какой-то странный станок, который закатывал крышки на жестяных банках. Оказалось, что Сергеич раньше был электриком, но после несчастного случая, о котором он упорно не хотел рассказывать, его перевели в охрану. Теперь его знания и опыт пригодились. Армейские рационы питания, которыми были забиты склады, это, конечно, хорошо, но вот тушенка, приготовленная своими руками из отборнейшей говядины, совсем другое дело. После того, как была изготовлена первая партия, Юра вскрыл пару банок и первым делом дал попробовать сапфир. Он явно был неравнодушен к ней, постоянно пытаясь помочь, оказывая незаметные, по его мнению, знаки внимания. Сапфир не особо любила консервы, тем более мясные, но этот ароматный кусок говядины был просто объедением. Она съела его с удовольствием и, не раздумывая, взяла еще один. «Юра, я видела на овощном складе разные овощи. Сапфир протянула ему исписанный лист бумаги. «Ты не мог бы принести все, что здесь написано. Я хочу разнообразить наш рацион и сварить борщ». «Конечно!» – парень с радостью бросился исполнять просьбу. Через пару часов к ужину в холле императорского номера на столе были расставлены комплекты приборов на четверых и стояла большая супница из которой по всему мини-отелю разносился чудесный аромат борща. Сергеич и Юра потирали руки в предвкушении, чего не скажешь о японце. Он с подозрением рассматривал красное от свеклы варева, и на его непроницаемом обычно лице явно угадывалось замешательство. «Отчего он такой красный?» спросил он наблюдая как сапфир наливает серебряным половником борщ в очередную тарелку это свекла дает такой цвет ты не бойся это очень вкусно потом еще добавки попросишь ответила девушка она оказалась права расправившись с первой тарелкой мусаси молча передал ее сапфир и кивнул головой еще коротко бросил он под сдержанную улыбку сапфир Ужин закончился, и все разошлись по своим комнатам, кроме Сергеевича, которому выпала смена дежурства наверху. Японец специально поставил его на вечер, а за ним его напарника, чтобы оставить самую сложную утреннюю смену себе. Сапфир не хотелось уходить из холла, где стараниями мужчин горел камин. Она сидела у огня, всматриваясь, как языки пламени пляшут свой хаотичный танец на поленьях дров. На коленях клубком свернулась луна, тихо мурча о чем-то своем. В голове мелькали, сменяя друг друга мысли, возвращая ее то в прошлое, то заставляя задуматься о будущем. Сапфир вспомнила разговоры с Олегом о его ночных кошмарах. Он тогда пытался подробно описать ей тех монстров, что ему снились. Только она не любила долго рассуждать на тему ужасов, предпочитая более философские беседы. Но кое-что из того, что ее друг успел рассказать, теперь воплощалось наяву в ее собственной жизни. Некоторые описания с удивительной точностью совпадали с виденными ею сегодня тварями. Сапфир передернула от образа монстра, всплывшего в памяти и спокойно лежащая на коленях кошка, выпустила когти, как бы напоминая о себе. «Спи, Лунка, спи!» — погладила она кошку, успокаивая. За спиной открылась дверь и послышались тихие шаги. «Марго, это я, Юра!» — послышался приглушенный голос парня. «Мне не спится, может, с вами посидеть?» конечно юра «Только зовите меня Сапфир. марго осталась там, в прошлой жизни». «Да-да, конечно». «Извините, я как-то еще не привык», — извинился парень, присаживаясь в соседнее кресло. «О чем думаете, если не секрет?» «Да нет никакого секрета. О вашей реальности. О Российской империи». Решила она отвлечься от своих мыслей и расспросить парня поподробнее, что это за мир такой был у них. «Можешь рассказать?» и давай на «ты» перейдем». «Да, конечно», — с радостью согласился Юра. «А что вас, ой, тебя конкретно интересует?» «Да в принципе все. Хочу сравнить, в чем отличие с нашим миром». «Вот все никак не могу в голове уложить, что есть, оказывается, еще другой мир, где Россия не такая, как у нас. А этот мир, где мы сейчас, ты мог бы себе представить?» Парень покачал головой и продолжил. «Этот мир вообще неизвестно, что такое. Он как страшный сон». При этих словах Сапфир грустно улыбнулась. «Ладно, вернемся к твоему. Так что у вас за империя?» «Ну, насколько я понял из ваших рассказов, в вашем мире царя убили еще в прошлом веке, и потом власть захватили эти, как их, коммунисты, так?» «Ну, почти так», — кивнула Сапфир. У нас царя императора никто не убивал. Коммунисты были, но их движение заглохло еще в начале прошлого столетия. Да и победа в Первой мировой над Францией и Англией дала большой толчок для развития монархии. Постой, у вас в Первой мировой Россия с Францией и Англией воевала? Ну да, вместе с Германией и Америкой. А у вас как? У нас все наоборот, воевали с Германией а союзниками были Франция и Англия. Ну ладно, извини, что перебила, продолжай. Так вот, после победы в Первой мировой к нам в империю попросились многие страны, в основном южные. Практически все за Кавказье, а потом еще Персия и Афганистан. Правда, потом они попросили независимости, и царствующий тогда император согласился и правильно сделал. Потом, когда англо-французы развязали Вторую мировую, они очень помогли. «Так и Вторая мировая была с Англией и Францией», — удивилась Сапфир. «Да, но уже к ним присоединилась Америка, а Россия была в союзниках с Германией и Японией». «И кто победил?» «Да никто. Воевали долго, почти восемь лет. Просто война уже всем надоела, вот собрались и договорились». «Только вот чувствую, попрут опять супостаты!» «Да, интересная история», — Сапфир задумалась. «А ты говорил, что в Африке воевал. Это где?» «Да помогали мы одному царьку тамошнему. Вот и пришлось повоевать. Я к тому времени уже четыре года в армии был. И до фельдфебеля дослужился. Ну и пошел добровольцем». Юра замолчал, лицо стало суровым, на сколах заиграли желваки. «Если тяжело вспоминать, то не стоит». Сапфир положила свою ладонь на его, отчего парень вздрогнул. «Да, были страшные моменты. Не стоит», — повторила Сапфир. «Я знаю, каково это. У меня друг в Афганистане воевал, почти ничего не рассказывал. В общем, я поняла про ваш мир. Совсем иной, чем у нас». «А что в вашем не так? Кроме того, что не царю власти и две войны мировые были с другими странами Да многое. Вторая мировая была с Германией. Там фашисты были у власти, и с ними в союзниках была Италия и Япония. Они тогда всю Европу, кроме Англии, захватили. Но победили их и фашизм уничтожили. Почти. А потом была холодная война. Это страны Запада во главе с США противостояли Советскому Союзу. И все это время люди воевали, убивали друг друга, скатываясь в пропасть. В темноте холла, освещаемого только пламенем в камине, послышались шаги. Сапфир обернулась и увидела приближающегося Мусаси. «Вы чего не спите?» — строго спросил он. «Юра, тебе ведь через два часа на смену». «Да не идет... что-то сон», — ответил парень. «Хотя и правда, нужно поспать хоть немного». «Спасибо, Сапфир, за рассказ и за интерес к нашей истории!» «Да это тебе спасибо за то, что рассказал вашу историю!» Сапфир улыбнулась. Юра удалился в свою комнату, а Мусаси занял его место. «Ну, а ты почему не спишь?» – обратился он к Сапфир. «Не спится, мысли всякие». «О чем?» «Да о разном, об этом мире, о том, почему мы здесь оказались» но все больше почему то о нашем мире из которого мы прибыли мусаси молча смотрел на нее словно ожидая когда она продолжит свой монолог и зачем о старом думать спросил он не дождавшись затем что возможно это даст ответ на вопрос почему мы здесь оказались не знаю видел ты или нет но наш прошлый мир катился в пропасть и с каждым годом все стремительнее вот ты собирал произведение искусства даже купил у меня мой талисман синего быка. А скажи, много таких людей ты знаешь? Таких, как ты? Чтобы готовы были прийти на выставку неизвестного художника и купить самую дорогую картину?» Японец задумался и через несколько секунд помотал головой. «Вот», протянула Сапфир, «ты, может быть, один такой на миллиард. А ты знаешь, сколько сил и энергии я вложила в свои картины?» Сколько я пробивалась сквозь бетонные стены безразличия, пытаясь показать, донести до людей то, что я создаю. Ирония состоит в том, что как только мне удалось хоть на чуть-чуть приблизиться к своей цели, меня тут же выкинули с поля. Да что я все о себе. Людям не интересно творчество. Когда-то я написала в своем кредо «Миром управляют символы, знаки и звуки». Но, видимо, я ошибалась. Миром управляют масс-медиа. Интернет превратился не в источник знаний, а в источник заработка. Киноиндустрия умерла. Когда ты видел в последний раз фильм, который заставляет задуматься, поднимает в тебе вопросы, отвечая на которые, ты становишься лучше и светлее. А музыка? Что творится с музыкой? где те великие произведения которые можно будет слушать и через много лет возьми это похвальное увлечение искусственным интеллектом люди перестали творить создавать и радоваться искренне радоваться своим и чужим успехам война единственное в чем люди преуспели они научились множество способов уничтожать друг друга человечество перестало творить оно начало уничтожать сапфир замолчала смотря в огонь камина в холле императорского номера установилась тишина нарушаемая иногда лишь треском горящих поленьев в камине мысли сапфир вновь вернулись к ее прошлому она посмотрела на сидящего в раздумьях японца и продолжила я думаю что это чистилище нас закидывают сюда чтобы очистить наши души от всего дерьма, которое накопилось в наших мирах. Те, кого не спасти, превращаются в тварей. Возможно, сказал японец. Возможно, ты права. Но мы здесь, и нам нужно жить так, чтобы выжить и при этом не потерять себя. Мусаси помолчал и, подняв на сапфир грустный взгляд, продолжил: не потерять а возможно и найти себя заново. А теперь давай спать. Завтра предстоит тяжелый день, нужно закончить подготовку, да и спутников наших немного подучить. Ты иди, Сапфир кивнула ему, мы с Луной немного посидим еще. С утра японец начал готовить Сергеича, которого он так и продолжал называть дядюшка Ой, и Юру к совместным согласованным действиям показал оружие и заставил их собирать и разбирать по несколько раз на скорость, чем вызвал улыбку у Сапфир. За эту улыбку она также была включена в группу проверяемых. Она справилась со всеми задачами, опередив и Сергеича, и Юру. Юру Мусаси решил поставить за пулемет Хамви во время движения, а еще они учились пользоваться рациями. Тут уже Юра показал класс и научил всех говорить четко и без лишних слов. Даже предложил ввести кодовые фразы, чтобы сократить разговоры, да и тем, кто подслушивает разговор, будет непонятно, о чем идет речь. Мусаси одобрил и даже дополнил, предложив ввести фразы, по которым нужно будет понять, что говорящему грозит опасность. Юра пытался возразить, типа «твари не будут рады слушать», но Сапфир напомнила ему про внешников и муров, и тот согласился. Потом все пристреливали свое оружие, и вновь Сапфир удивила всех своей меткостью. Она и сама удивлялась. Ощущения были такие, как будто она впадала в транс и просто знала, что попадет. При этом не было никаких эмоций. Ее это тревожило, но мудрый японец, сказав, что стрелять ей придется не по людям, а по тварям, успокоил ее на время после обеда решили поделить поровну все трофеи что нашли в коробочках мертвых рейдеров кроме двух белых которые мусаси решила ставить за сапфир и собой красных оказалось по одной на человека а вот черных на одну больше сергееич предложила дать ее сапфир но она отказалась предложив произвести розыгрыш юра взял четыре спички сломав одну и в результате черный шарик достался сергевиччу С парана и горох просто разделили поровну, заодно научив новичков делать живчик. Со спиртным проблем не возникло, так как бар в императорском номере был полон элитных напитков. Наконец, под вечер дошла очередь и до рюкзаков. «Послушайте внимательно», — начал японец. «Собирайте рюкзаки так, чтобы можно было выжить несколько дней, даже если окажетесь одни». Всякое может случиться, и, возможно, придется очень срочно покидать наш транспорт. На такой случай в рюкзаке должно быть все необходимое. Сапфир вспомнила постоянное наставление Олега, который пытался достучаться сквозь ее беспечность, заставляя собрать тревожный, как он называл, рюкзак. С наступлением темноты все было готово для отъезда. В Хамве загрузили рюкзаки, продовольствие, как приготовленную тушенку, так и пайки со складов. Разобрали и расфасовали боеприпасы и залили топливо в дополнительные канистры, которые нашли на складе ГСМ. Уставшие, но довольные выполненной работой, они разошлись спать, оставив очередность дежурства, как и вчера. Хамви уже больше часа пылил по проселочной дороге вдоль поваленных, выкорчеванных с корнем деревьев лесополосы, через которую пару дней назад прошла орда. Кое-где под стволами виднелись раздавленные, обезоруженные туши бегунов, видимо не успевших увернуться от падающих деревьев. В этих местах в Хамве доносило смрад гниющего мяса, что заставляло Сергеича Юру кривиться и сдерживать дыхание. Более опытные и уже немного привыкшие за первый день пребывания в городе сапфир с японцем закрывали лицо шарфами. Вскоре и Юра с напарником стали делать так же. Мусаси не гнал, пристально всматриваясь в дорогу, и постоянно напоминая Юре, торчащему из люка с пулеметом, чтобы тот был внимателен и смотрел по сторонам. Но тварей по пути не встречалось. Лишь следы недавнего их пребывания ужасали. Поваленные деревья и взрытая мощными когтями земля давали понять, какая неудержимая и безжалостная мощь здесь пронеслась. Сапфир смотрела через толстое бронированное стекло на то, что еще недавно было лесополосой, и по спине бегали мурашки от мысли, что было бы, если Орда пошла через фабрику. Навряд ли им удалось бы тогда выжить. Даже спрятаться на фабрике было особо и негде, а Орда просто снесла бы все на своем пути. Хамви начал сбрасывать скорость, Сапфир посмотрела вперед. Через зарешеченное лобовое стекло, покрытое налетом дорожной пыли, она смогла разглядеть метрах в 152 странных темных пятна на обочине дороги. Что это было, она не могла понять, и посмотрела на Мусаси, который, остановив броневик, С напряжением вглядывался в картину впереди. "Юра, что там?" спросил японец у торчащего из люка парня. "Не пойму. Похоже на автомобили, но что с ними не могу разобрать", откликнулся Юра. Японец вытащил из своего рюкзака бинокль и передал его в люк. "Посмотри, может, поймешь, что там. Только сначала осмотрись внимательно вокруг". Парень молчал почти две минуты, после чего опустился вниз с побелевшим лицом. «Там... там это...» — голос парня дрожал, и он выдавливал каждое слово из себя. «Там эти...» «Да кто?» — крикнул, не выдержав японец. «Очнись уже!» Видимо, такое непривычное поведение всегда спокойного азиата подействовало на парня, и он выпалил скороговоркой. «Те, которые к фабрике ехали, точнее, то, что осталось...» Мусаси нахмурился и, немного подумав, вытащил свои мечи. «Юра, за пулемёт будешь прикрывать меня. Сапфир, вы, Сергеичем, здесь и смотрите по сторонам. Если что заметили, сразу сообщите по рации. Я пойду посмотрю». «Нет!» — Сапфир схватила его за руку. «Давай лучше подъедем поближе. Да и вообще, зачем останавливаться? Ты что, надеешься там кого-то живого найти?» «Правда. Зачем это нужно?» — поддержала её всё ещё бледный Юра. «Давай поедем» японец кивнул после небольшой паузы захлопнул уже почти открытую дверь и убрав свои мечи повел машину на малой скорости к месту гибели неизвестных рейдеров чем ближе они подъезжали тем отчетливые были видны ужасные последствия встречи той небольшой колонны что так и не доехала до своей цели два дня назад с ордой тварей от пикапа мало что осталось он был разорван пополам Искореженный, сплюснутый, как будто он попал под асфальтоукладчик, кузов с остатками рамы лежал в стороне от кабины. Задний мост с разодранной в клочья резиной был еле виден в высоком сорняке с другой стороны дороги. Кабина была раздавлена и вмята в землю. Металл кабины напоминал помятый лист бумаги со следами когтей в виде глубоких борозд. В этих бороздах металл еще блестел, не успев покрыться ржавчиной. Сквозь искореженные решетки, которые когда-то прикрывали лобовое стекло и окна боковых дверей, было видно, что кабину никто не успел покинуть. Раздавленные внутри тела залили кровью все вокруг, а из оставшихся небольших щелей выглядывали части тел, но понять, что это было невозможно, так как их успели обглодать пулеметчик стоявший в кузове пикапа вообще испарился двигатель был вдавлен в землю наполовину а прикрывавший его когда то капот выгнутый внутрь словно огромная чаша наполненная засохшей бурой кровью застыл наклонившись на бок чуть дальше на боку лежал грузовик с перекошенным почти оторванным задним мостом крыши кабины не было остались лишь рваные куски металла бывшие когда то стойками В кабине было пусто, и все было залито кровью, которая уже успела засохнуть. Рядом на бурой от крови земле валялась нога, точнее ее часть, частично обглоданная, с остатками брючины и в сохранившемся армейском берце. Судя по размеру, ее уже мертвый обладатель был великаном. Крыша бронированного модуля была вскрыта, словно жестяная банка консервным ножом. Металл от заднего борта почти до самой башенки с пулеметом был завернут, образовав огромную дыру, через которую был виден хаос, оставленный тварями. Здесь крови было больше всего, как и останков тел. Сколько народа здесь погибло, посчитать было нереально. Часть изувеченных и обглоданных трупов были разбросаны возле вскрытого модуля, часть останков оставалась внутри. Но ни одного целого видно не было. Повсюду были рассыпаны патроны разных калибров, кое-где виднелось искореженное оружие, в основном американские М-16. Ствол пулемета в башенке модуля был просто согнут под прямым углом и наполовину вошел в землю. Обилие останков не только людских, но и раздавленных низших зараженных, в основном бегунов и иногда лотерейщиков, а также жара и абсолютный штиль, стоявшие все эти дни создавали невыносимый смрад который висел над побоищем и казалось въедался в кожу дышать было невозможно и все дышали через раз надолго задерживая дыхание поехали быстрее выпалила сапфир на очередном выдохе или задохнемся сейчас луна со своим острым обонянием залезла хозяйке на плечи и зарылась с головой в шарф обмотанный у той вокруг шеи. Японец прибавил скорости, и Хамви через минуту миновал место побоища и облако густого смрада, висевшее над ним. Сколько они ехали после того, как покинули место трагедии группы Бормана, а именно он, судя по услышанным переговорам, был там главным, никто сказать не мог. Все забыли про время, ехали молча, каждый по-своему, переживая увиденное. Мусаси, как всегда, внешне был абсолютно спокоен и невозмутим. Лишь недобрый огонек можно было заметить в его глазах, но посторонний человек вряд ли понял бы, что это означает, а вот японец знал. Знал и боялся этого. Может быть, потому он и молчал все это время, не желая ненароком раскрыть тайну, которую он скрывал много лет сергеевич сидевший на заднем сидении с каменным лицом, никак не мог преодолеть ступор, в который он впал после увиденного. В голове не было никаких мыслей, а состояние было близко к истерике. Ему то дико хотелось смеяться, просто так, без причины, то накатывали рыдания. Но нервный паралич, сковавший его, не давал организму скатиться в безумие. Лишь иногда из уголков глаз по покрытой морщинками кожи сбегали крупные капли слёз. Юра же, как наиболее привыкший к картинам смерти, которых он повидал достаточно во время службы в Африке, пережил всё спокойно, как подобает бойцу. Вот только мысль о том, что ему здесь не место, не покидала его. Очень хотелось назад, в привычный мир, с его тихими закатами, утренней рыбалкой на реке, по водной глади которой стелится нормальный туман, а не кисляк химический. Он не успел насладиться всем этим, вернувшись из армии всего несколько месяцев назад, и вот по чьей-то злой воле вынужден опять с головой окунуться в кровь, грязь и смерть. А еще там дома осталась Машка его мышонок, как он ее называл. Они учились когда-то давно в одной гимназии. Девчуха была на пять лет младше его, но постоянно ошивалась в их взрослой компании. Еще тогда он взял над ней неофициальное шефство, защищая ее, как будто старший брат. Но время шло, они росли, и разница в возрасте становилась все менее заметной. Машка начала оказывать ему знаки внимания, но он по-прежнему относился к ней как брат к сестре. А потом жизнь развела их. Он уехал в губернский центр, поступив в ремесленное, а она осталась учиться в гимназии. Потом была работа, армия, война. И вот на второе утро после его возвращения в дверь позвонили, и когда он открыл дверь, На него бросилась рыжая, немного веснушчатая, но очень симпатичная бестия. Девчуха повисла у него на шее, задорно смеясь, а он ошарашенный таким поведением со скрипом пытался вспомнить, кто это. Наконец, девчуха освободила его от своих объятий и уставилась своими огромными зелеными глазами, широко улыбаясь. Так они и встретились вновь. И вот он оказался в этом безумном мире, а она осталась там хотя если верить книжечке которую дали им почитать он лишь копия а там остались и юра и машка а сапфир молчала совершенно по иным причинам нет конечно тонкая женская натура дала о себе знать потоком слез которые беспрерывно текли первые минуты после того как они отъехали от места бойни но потом она быстро взяла себя в руки мозг казалось вот вот взорвется от потока мыслей прилетающего неизвестно откуда ей казалось что за те недолгие несколько суток что они с японцем находились здесь она смогла многое понять в устройстве этого мира да и прочитанная брошюрка института давала ложное ощущение богатых знаний но последние дни перевернули все с ног на голову она вспомнила что в брошюрке были слова которому она не придала значения. Там говорилось об улье, что никто не знает и не имеет даже малейшего понятия, что это. И это было, наверное, самым главным откровением сейчас. Этот мир реален, многогранен и загадочен. Существует он уже очень давно, раз есть такие старожилы, как Хваты. Вот только никто не может сказать, сколько Загадки, загадки и еще раз загадки. Кто или что создало этот мир когда-то? И раз кластеры копируются из разных миров и даже разных времен, значит это подчиняется какому-то правилу. Или, как говорят программисты, алгоритму. А может быть всем этим управляет гигантский суперкомпьютер? избоит иногда, закидывая кластеры из совершенно разных эпох. Как это там называлось, рассинхрон? Они ничего не знают об этом мире. И, наверное, главная задача для нее теперь будет поиск. Она должна найти центр, где стоит то или сидит тот, кто управляет этим миром. Она должна найти, понять, можно ли что-то исправить. Но для начала нужно элементарно выжить, не сгинуть, не пропасть, не дать себя сожрать. Нужно найти людей, найти стаб, приспособиться к этому миру и его жестоким законам, и потом идти к своей главной цели. После этой мысли ей стало удивительно спокойно. Исчез панический страх, неуверенность, но появилась цель. Сапфир расслабилась, погладила вновь устроившуюся на коленях Луну, улыбнулась и посмотрела вперёд. Хам винесся по ухабам проселочной дороги, а впереди, на линии горизонта, что-то показалось, пока неясное с расплывчатыми очертаниями, но похожее на город или поселок. Впереди был стаб.